И пришла толпа людей с копьями, крича, И жеребец испугался их, И ушел своей дорогой, И спустился в море, Точно буйвал и скрылся под водой. И тогда конюх посидел немного, И вдруг пришли его товарищи, Каждый из которых вел кобылу, И они увидели меня, Около конюха и стали меня расспрашивать о моем деле. И я рассказал им то же самое, что рассказывал конюху. И эти люди подсели ко мне ближе и разложили трапезу, и стали есть и пригласили меня, и я поел с ними. А потом они поднялись и сели на коней и взяли меня с собой, посадив меня на спину коня. И мы поехали и ехали до тех пор, пока не прибыли в город царя Аль-Михрджана, и конюхи вошли к нему, и осведомили его о моей истории, и царь потребовал меня к себе. И меня ввели к царю, и поставили перед ним, и я пожелал ему мира, и он ответил мне на мое пожелание и сказал «Добро пожаловать» и приветствовал меня с уважением. Он спросил меня, что со мной было, и я рассказал ему обо всем, что мне выпало на долю и что я видел с начала до конца. И царь удивился тому, что мне выпало и что со мной случилось, и сказал, «О, дитя мое, клянусь Аллахом, тебе досталось больше, чем спасение» и если не суждено бы тебе прожить долго, ты бы не спасся от этих бедствий, но слава Аллаху за твое спасение. И затем он оказал мне милость и уважение и приблизил меня к себе и стал ободрять меня словами и ласковым обращением. Он сделал меня начальником морской гавани и велел переписывать все корабли которые подходили к берегу. И я пребывал около царя и исполнял его дела, а он оказывал мне милости и всячески благодетельствовал мне. Он одел меня в прекрасную и роскошную одежду, и я сделался его приближенным, рассматривал ходатайства и исполнял приказы. И я пробыл у него долгое время». Но всякий раз, когда я проходил по берегу моря, я спрашивал странствующих купцов и моряков, в какой стороне город Багдад, надеясь, что, может быть, кто-нибудь мне о нем скажет, и я отправлюсь с ним в Багдад и вернусь в свою страну. Но никто не знал Багдада и не знал, кто туда отправляется, и я впал в смущение и тяготился долгим пребыванием на чужбине.